Глава тринадцатая. По отчаянию обретший свободу дух оказался хозяином своего слова. Еще издали Синьков заметил его фигуру, неподвижно торчавшую на обочине дороги в том месте, где эта дорога обретала статус городской улицы. За несколько часов пребывания в пандемонии Синьков уже успел подметить некоторые характерные детали поведения, отличающие духов от людей. Например, те стояли, когда можно было сесть, долго не меняли одну и ту же позу и нередко замирали в весьма неестественном положении, задрав ногу или перегнувшись дугой. Человеческий облик был для духов чем-то вроде одежды, к которой они ещё не успели как следует привыкнуть. Эти наблюдения послужили поводом для первого вопроса, который задал Синикув. Устраивает тебя эта шкура? Он деликатно потыкал пальцем в грудь духа. При исподні ты, наверное, не так выглядел. При исподні я никак не выглядел. Там мы пребываем в бесплотном состоянии, с вашей точки зрения, конечно. Вот. Ну а покинув родную среду, мы сразу материализуемся. Во что? Кто во что гораст? Ты ловил когда-нибудь медуз? Не приходилось. Зря много потерял. Владе медузу почти не видно, а вытащишь ее на поверхность, словно куча живого хрусталя. Вот так примерно и с нами получилось. Дух был разговорчивый и дружелюбен, но от прежнего заискивания не осталось и следа. Стало быть, не по своей воле вы здесь. Кто ж по своей воле насиженное место покидает? Беда, как говорится, подкралась незаметно. Вроде как подцепил нас кто-то огромным не водо, и вверх тянет. А город этот откуда взялся? Оттуда же, откуда и все мы. Между небом, которое, что бы там ни говорили, есть основной источник жизни, добра и света, и преисподней находится мир людей. Всё, что есть там, отбрасывает тень на наш мир. Но опять же, тень непростую, а мистическую. В преисподней можно найти любой ваш город, любую реку, любой холм, кости и в иллюзорном виде то же самое касается и событий. У нас они давно уже отгремели, но в мире духов по-прежнему живут их тени. Этот неведомый невод, о природе которого я судить не могу, вместе с обитателями преисподней захватил и всё, что их окружало. По мере того, как наши образы, прежде бестелесные, обретали плоть, материализовалась и тень города. Тень, надо сказать, весьма искажённая, заметил Синяков. Это уж непременно. В нашем мире не может исчезнуть ни одна тень, даже самая ничтожная. Тень современного города существует наравне с тенью десятивековой давности. Извлечённые из преисподней все эти тени стали накладываться друг на друга самым причудливым образом. То, что ты видишь, дух указал пальцем себе за спину. Картина составлена из множества разнородных фрагментов, поэтому ничему не удивляйся. В конце концов город-призрак соединится со своим реальным прототипом, и тогда, он молк, словно не решаясь завершить фразу. Что тогда? И тогда в нём не останется места для людей. Это будет город бесов. Уцелеют только те из вас, которые смогут перенять нашу сущность. Просто кошмар какой-то. Сиников верил и не верил своему собеседнику. Кто ж такое безобразие мог устроить? Великих магов везде хватает. И в преисподней мире людей, и на небесах, откуда мне знать, кто задумал и осуществил это мрачное чудо. Хотя вполне возможно, что здесь имеет место не умысел, а неосознанное желание. К примеру, человек может и не подозревать о своих магических способностях. Тем не менее, это не мешает ему творить чудеса. В сердцах пожелал соседа зла, и тот на следующий день удавился. Приглянулась соседка, и она сама прыгает в его постель. Да, вынужден был согласиться Синяков. В жизни такое случается. Как бы то ни было, результат на лицо. Города медленно, но верно сближаются. Пространство, разделяющее их, не банальное пространство, к которому мы привыкли, а пространство мистическое, всё больше напоминает трухлявую колоду В нём имеется множество слабых мест, через которые бесы проникают в мир людей, а люди проваливаются сюда. Как же иначе объяснить случаи с решетником, будь он трижды не ладен? Куй, что мне непонятно? перебил его Синяков. Ведь ты же дух, исчадие преисподней, тварь лукавая, враг рода человеческого. Откуда тогда у тебя такой лексикончик? Иллюзорный вид, разнородные фрагменты, реальный прототип, сидя в шкафу ты совсем не так выражался. Одну минуточку, только не называй меня духом. Дух это нечто эфемерное, не вещественное. В такой форме мы существуем при Эсподни. Покидая ее, мы материализуемся и становимся уже бесами. Понял разницу? А что касается всего остального, бесы ведь тоже бывают разные, как и люди: злые, добрые, могучие, так себе, хитрые, простодушные, глупые и не очень. До того, как угадить в эту переделку, я опекал одного очень достойного человека, ученого полярника, между прочим. Вот, значит, откуда ты пингвинов и медуз, знаешь? Бес не обращая внимания на реплику Синькова, продолжал. Он любил рисковать, потому что верил в свою удачу, хотя эта удача обеспечивал ему я. Сколько раз я выручал его из всяких злоключений, не знаю даже, как сейчас сложилась его судьба. Конечно, без духа покровителя ему не сладко придется, согласился Синьков. Первый же белый медведь задерет. Не в медведях дело. Он да баб письма охоч и всегда выбирает самых непутёвых, бандитов, наркоманов, сумасшедших. Да, это действительно похоже медведи. Но надо надеяться на лучшее, а вось образумится. Кстати, а как твоё имя? А тебе его знать обязательно? Нет, ну всё же, у нас принято при знакомстве свои имена сообщать, иначе как я тебя буду называть? Чёртом без пятем. Зови, я не обижусь. Не, так дело не пойдёт. Ладно, Даю на выбор целую серию имён. Какое понравится, так и звать меня будешь. Анчутка, Пралик, Куцы, Неумытик, Оттяпа, Корнехвостый, Хохлик, Шишига. Вот-вот, прервал его Синяков. Шишига подойдёт. А меня Фёдором Андреевичем зовут. Ты не забыл, Шишига, что мне недавно обещал? На память не жалуйсь. Всё возможно сделаю, только учти, от меня мало что зависит. Без я, честно сказать, третий сортный. Оттого и к людям отношусь спокойно. А есть среди нас такие, что хуже собак бешеных, так и наровят беззащитного человека замучить, тем более что вокруг настоящая война идёт. И фанатик хватает и кровопийцы, и подстрекателей. На тёплый приём здесь не рассчитывай. Да и мне не поздоровится, если заподозрят в потворстве. За одни худ даёшь. Ни в коем razie просто информирую. А то, что я человек, сразу бросается в глаза. Если присмотреться, то сразу В тебе кровь горячая чувствуется, сердце живое, мы бесы не такие, всё в нас одна видимость. Он потянул себя за нас, и тот стал длинным, как хобот. Вот почему нас и полни не берут. Нельзя убить того, у кого нет сердца. Твоё спасение мне не зачтётся. А кто я такой? Вот если б ты кого-нибудь из Паханов спас, да только они в твоей помощи не нуждаются. Ну тогда придётся рискнуть. Придётся Избегая центральных улиц, они пробирались за уголками, населёнными в основном бесами низших сословий. Шишига полагал, что собственные проблемы просто не оставляют им времени для охоты на людей. Кроме того, он сразу объяснил Синекову, что самые могущественные боссы имеют наиболее близкий к человеку облик. Это считается высшим шиком, хотя каждый из них в любое мгновение может обернуться и кошкой, и совой, и верстовым столбом. Сиников в свою очередь рассказал Шишиге о цыганке, превратившейся в рой зеленых мух. Это высший класс, произнес без зависти. Но если она тебя запомнила, берегись. Ей вроде ничего плохого не сделал, но и хорошего тоже. Такие бесы любят, чтобы перед ними расшаркивались. Путь, которым они сейчас двигались, кое в чем совпадал с маршрутом некогда проложенным Синиковым к обчежитию меду чилища. Кроме обыкновенных фельчерец, готовивших ещё и зубных техников, туда-то он добирался обычно общественным транспортом, а вот назад чаще всего приходилось возвращаться пешком, поскольку к тому времени с улиц исчезали даже такси. Не стоит говорить, что синяково обуяло любопытство, благодаря чему он даже об осторожности забыл. И ничего удивительного. Сразу за хорошо известным ему зданием госКомитета по печати шарашка Пустолайек На которые все вывески сохранились в целости и сохранности располагалась мясная лавка некого купца Баура. Чистые на украшали свежие пулевые отметины и декрет реф венсовета о безусловной сдаче оружия всеми категориями городских обывателей. Тумбу для объявлений, такие синяков видел только в кино, покрывали свидетельства давно забытой жизни, среди которых особо выделялась афиша вариете «Аквариум». обещавшая ежевечерний дивертисмент и французскую кухню, реклама патентованного средства от полового бессилия казанова и постановление городской думы об обязательном вывозе нечистот в предписанные для этой цели места. Дальше опять все пошло в перемешку: химчистка, собор, кормелиток, по слухам разрушенные еще в XVIII веке бревенчатые купеческие хоромы с явными признаками недавнего грабежа. Кинематограф Адеон, разрушенный и престижная кооперативная девятиэтажка Кошкин дом. Синеков в глазе по сторонам настолько утратил бдительность, что едва не столкнулся с вывернувшим из-за поворота эсэсовцем в полной форме. Чёрный мундир, чёрная фуражка, украшенная эмблемой мёртвой головы, высокие сверкающие сапоги, более того, даже лицо у него было чёрным как сажа. К счастью, Иссесовец не обратил на Синику никакого внимания и проворно скрылся в подвальном заведении, на неряшливой, исполненной вывески которого значилось «Кухнистерская герцога Лейбы Рубинштейна свежая кашерная пища». А это откуда здесь взялся? Опасливо поинтересовался Синику. Разве таких в этом городе никогда не было? покосился на него Шашига. Были. Только почему он чёрный? Ему бы блондинистая масть больше подошла. Спросил бы лучше у него сам. Не забывай, мы находимся в мистическом месте, здесь ничему нельзя удивляться. Не ты первый мне об этом говоришь, подумал Синяков. Тут они вышли на улицу Советскую, нынче почему-то называвшуюся Губернской. Посреди мостовой лежали рельсы, которых на памяти Синякова здесь никогда не было. С горки подавая тревожные звонки катился старомодный трамвай, переполненный из самой разношерстной публикой. Синикув взосмотрелся на него и едва не угодил под колеса другого трамвая, бесшумно подъехавшего сзади. Варежку не раскрывай, задавят! крикнул Шишига, отскочивший к противоположному тротуару. Что самое интересное, оба трамвая двигались навстречу друг другу по одному и тому же пути. Столкновение произошло так близко от Синекова, что его задели осколки вылетевших стёкол. Тот трамвай, который катился с горки, сделал стойку на передних колёсах. Его соперник сошёл с рельсов и развернулся поперёк улицы, въехав задней частью в витрину отделения связи. Синеков однажды покупал тут праздничные открытки. Восторгу пассажиров обоих трамваев не было предела. Лязг покорёженного металла и хруст расщеплённого дерева ещё не утих, а они уже сыпались на мостовую, сплющенные и сколеченные, порезанные стеклом, и словно по мановению волшебной палочки обретали прежний облик. "Это у вас развлечение такое?" поинтересовался слегка шеломлённый синекув. "Безы всегда питали страсть ко всявозможным каверзам. Это у нас в натуре. Не вижу тут ничего плохого." Сказал Шишига, с интересом наблюдая, как один из его собратьев, разорванный пополам, пытается соединиться в единое целое. Э, как быть в тех случаях, когда ваши каверзы приносят зло людям? Это вопрос сугубо философский. Насколько мне известно, лучшие умы человечества так и не нашли на него ответа. Читая Фауст Гёте, обходя на мертвецы цепившиеся трамваи, Сиников обратил внимание, что оба они, как военные корабли, носят собственные имена. Асмодей и Аводон. Его еще удивило полное отсутствие на улице каких-либо проводов. Обрати внимание, Шишига кивнул в сторону разбитой витрины отделения связи. Внутри операционного зала прямо на полу расположились три духа. Судя по топорной внешности, голь перекатное. Один из них даже не удосужившийся обзавестись более или менее сносными чертами лица. Был занят тем, что покрывал неразборчивыми каракулями лист почтовой бумаги, который затем был помещён в конверт. Его принял второй бесс, весь как обезьяна, покрытый голубой шерстью, и официальным тоном поинтересовался: "Какое письмо, местное или нагородное, международное?" рефкнул первый бесс. Волосатый наклеил на конверт нужное количество марок, лезгнул штемпелем и торжественно вручил оформленное по всем правилам письмо Третьему члену своей компании тот с важным видом принял послание, небрежно распечатал и некоторое время водил носом над листом бумаги, изображая процесс чтения, а потом под общий ход разорвал его в клочья. Затем та же операция повторилась в обратном порядке. Можно только посочувствовать тому, кто сдает сюда свое письмо, сказал Синикув. Не зарекайся, ухмыльнулся Шишига. Тот, который в центре со штемпелем в руке, считается у нас самым лучшим почтальоном. Если найдёшь с ним общий язык, он доставит твою цидулку куда угодно, даже на небо в верхний мир. Синьков сам не знал, зачем он это спросил. Про верхний мир у нас упоминать не принято, нахмурился Шишига. А не то вдруг начнутся всякие сравнения не в пользу преисподней. Пусть пасут свои облака и упиваются солнечным светом. Истинные ценности обитателям верхнего мира недоступны, по крайней мере мы бесы должны придерживаться такого мнения. Пусть тогда доставит записку моему сыну. Доставит, если ты сможешь указать точный адрес. Он же почтальон, а не сыщик. Напиши лучше семье или знакомым. Ладно, подумаю. Пива не желаешь? Внезапно предложил Шишига. А разве духи пьют пиво? Синьков не переставал удивляться делам, творящимся в столице пандемония. Как правило, нет. Ну уж если мы по воле судьбы оказались в чужой шкуре, почему бы нам не предаться чужим порокам? Это вполне отвечает нашему нраву. Мне вообще-то не советовали есть и пить из ваших рук. В душе Синикова сомнение боролось с вожделением. Хочь сказать, что здешнее пиво хуже того пойла, которым тебя угощал решетняк, разобидился Шишига. Что я могу сказать, если ещё не пробовал его? Тогда в чём дело? Пошли. Местные пивные я и без тебя знаю. Ближайшая, если не ошибаюсь, вон за тем углом. Верно, именно туда мы и направляемся. Пивная, в которой юный Синяков провёл немало приятных минут, с тех пор внешне ничуть не изменилась. Вызывало удивление только её вывеска: Бар Дель В принципе, такое название вполне соответствовало нравам заведения, но подойдя чуть ближе, Синьков убедился, что причиной столь смелой инновации является отсутствие трёх последних букв в слове дельфин. На входе всеми делами заправлял без, похожий на борца-сумоиста, облачённый в серую लिवрею с блестящими пуговицами. Судя по тому, что половина этих пуговиц была вырвана с мясом, он по совместительству выполнял ещё и роль вышибалы. У нас принято здороваться, когда входишь. Сообщил он с каким-то тягучим акцентом. Синикулов и Шишига не осталось ничего другого, как кором сказать здрасте. Фу, как от вас скверно пахнет! Превратник помахал перед своим носом ладонью. Чеснок, сообщил Шишига. Я ле еле вырвались из лап решетника. Почему не найдется смельчак, который утихомирит этого ублюдка? Без закатил к потолку глаза, напоминавшие крутые яйца с точечками зрачков посередине. Вот это и подозрительно. Давайте проходите. Милости вы разрешил превратник. Садитесь вон там за тот столик с краю. Низкий полутемный зал был забит публикой почти до отказа. Но указанный столик действительно оставался свободным, если, конечно, не считать батареи пустых глиняных кружек, громоздившихся на нем. Тут же подскочил официант, не менее страхолюдный, чем привратник, и осведомился: "Что будем заказывать?" Его оценивающий взгляд задержался на Синькове куда дольше, чем на Шешиге. "Пару литров пива и что-нибудь солёненькое", с видом знатока ответил Шешига. "Конкретнее? Рыбки. Рыбки нет. А это что?" Шешига указал на обглоданные селёдочные хвосты, торчавшие из кружек. "Это клиенты собой приносят". "Хорошо. Что вы сами можете предложить?" сыр, две порции сыра. Официант кивнул и, не притронувшись к пустой посуде, удалился. Шишига привстал, явно разыскивая кого-то взглядом. Синяков из-под тишка тоже рассматривал посетителей пивной, и хотя он понимал, что сегодня здесь гуляют бесы, временно и не по своей воле принявшие человеческий облик, создавалось впечатление, что вернулись старые добрые времена. Когда пиво и вобла были таким же дефицитом, как нынче совесть или душевный покой. В одном углу кто-то спал, в другом кто-то мочился прямо на пол. Между столиками бродил похожий на Сократа старец и допивал остатки пива из бесхозных кружек. Вот только наряды публики отличались необыкновенным разнообразием, да некоторые рожи могли напугать даже самых смелых людей. Наконец-то вернулся официант и выставил на столик пару относительно чистых кружек, вместительный шбан, в котором что-то многообещающее шипело, а также две порции закуски: не сыра, оржавая, небрежно нарезанная селедки. Вот случайно осталось по моему ведре, – сообщил он без всякого смущения. К этому времени жажда окончательно до канала Синикова решетниковская поила сушила внутри не хуже самого паганного денатурата. Жадно схватив шбан, он наклонил его горлышко над своей кружкой, но не добыл и капли выжделенной влаги. Вы встряхните его, посоветовал не успевший далеко отойти официант. Синикув так и сделал, но вместо пива и шбана посыпались мелкие красноватые насекомые, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся обыкновенными постельными клопами, судя по всему, успевшими недавно плотно перекусить. Энергично копошась всей своей массой, они производили звук, очень напоминавший шипение пивной пены. Пока синюков удивлённо пялился на столь необычное угощение, Шишига сожрал одного клопа и громко заявил: "Мы этого не заказывали". "Ладно уж", осклабился официант. "Фирменное блюдо специально для вас". "В другой раз". Шишига почти с исилком вернул ему жбан с клопами. "Нам просто пиво, без всяких изысков. Как хотите". На корявом лице официанта промелькнуло недоумение, как если бы клиенты предпочли денатурацию коллекционному кинику. Сейчас заменим. На этот раз Синикув действовал предельно осторожно. Однако в новом жбане на самом деле оказалось пиво, пусть и слегка выдохшееся, но еще вполне сносное. Он залпом осушил кружку, а селедку отодвинул подальше. Похоже, в помойном ведре она провела не один день. Порядочке тут у вас. Пробормотал он в приятном предвкушении следующей кружки. "Нормально", пожал плечами Шишига. "Чем ты сейчас недоволен? Место бойкое, душу отвести можно, да и типчики здесь встречаются занятные, и между прочим, не только из Преисподней. Вон, например, сидит один. Он-то нам как раз и нужен". Шишига отставил недопитую кружку в сторону и направился в противоположный конец зала, где, судя по чрезмерно экзельтированным возгласам, пили не только пиво. Воспользовавшись его отсутствием, Сенеков вытащил из кармана иголку и положил перед собой на стол. И хотя иголка ни на какие внешние воздействия не реагировала, Сенеков в краем глаза заметил, как резко вскочил и стал дико озираться по сторонам грубиян-превратник. Шишига вернулся назад, когда иголка уже была спешно возвращена на прежнее место. С собой он притащил слегка осоловевшего юнца, стриженого едва ли не овечьими ножницами. И одетого в донельзе изношенную форму афганку, был он худ и бледен до такой степени, что под кожей просвечивала каждая жилка. А вот и мы. Шишигу усадил своего спутника за стол. "Это дезертир Лёха, местная достопримечательность". Синекув недоумённо покосился на Шишигу, но встретив его ободряющий взгляд, представился в ответ. "Фёдор Андреевич, между прочим, 100% представитель рода человеческого", добавил Шишига. А, вело отозвался Лёха. Все вы представители мероды человеческого прикидывать. Надоело. Недавно познакомился с одной. Ничего не скажу, баба в порядке. Стала мне заливать, что москвичка и попала в эту дуру совершенно случайно. Ну выпили мы, поклякали. Я и под юбку полез, а там ничего. Понимаете, как у меня под мышкой. Правда потом все появилось, но у меня уже охота пропала. Вон начал говорить, как душа Синикова затрепетала, словно паруса шхуны, поймавшей наконец долгожданный ветер. Ты и вправду человек? Он порывисто схватил Лёху за горячую руку, под кожей которого колотился подстёгиваемый алкоголем пульс. Не трогай! тот вырвался. Привыкли лапы распускать. Чего желаете? Песню вам спеть или рассказать, как я свою молодую жизнь погубил? Расскажи про то, как в десбат попал. попросил Шишига: "В двух словах или подробно?" "Подробно". Шишига пододвинул ему своё пиво. "Подробно будет стоить дороже, не беда, я сейчас организую, ты пока ему рассказывай". Шишига куда-то исчез, оставив Синикова наедине с пареньком, судьба которого, возможно, напоминала судьбу Димки. "Ты в Дизбате служишь?" спросил Сиников чужим голосом. "В Дизбате не служат, а срок тянут, понял?" Поэтому отвечаю, да, я тянул срок в дисбате. Ты это будешь? Он указал на селютку. Нет. Тогда спасибо. Люха стал жадно грыть куски полупротухшей рыбыны. Значит, про дисбат желаешь что узнать? И что вам чертам полосатым за интерес в этом? Уже наверное сто раз рассказывал. Ты что-нибудь в земной жизни смыслишь? Более или менее. Тогда слушай. Если что непонятно будет, Пире, спрашивай. Призвали меня с год назад. Откуда это тебя не касается? Служить определили в авиацию. Самолетов, правда, я в глаза не видел. Охраняли мы какую-то заброшенную авиабазу. Раньше говорят, на ней арабские летчики стажировались. Все там еще до нас развалилось. Технику растащили, посадочная полоса мхом поросла. Значение имели только склады с имуществом. Хотя какое там имущество? Строиматериалы, которые ротный для своей дачи заготовил, сухие пайки просроченные, да всякий инженерный инвентарь. Вернулся Шишига с крошкой, где, распространяя сильный севушный запах, плескалась какая-то жидкость, цветом похожая на разведённую марганцовку. Ничего другого не нашёл, сказал он извиняющимся тоном. Сойдёт. Лёха словно греясь обхватил кружку обеими ладонями. Оружие нам в караул не давали. Стояли только со штык-ножами, чтобы контовали сильно на посту, не скажу. Так одна проверка за ночь, иногда и без неё обходилось. А тут вдруг нагрянула проверка из штаба дивизии. Полковников человек 5 со свитой, естественно. И почему-то пломбы им на складах не понравились. Вызывай Начкара. А ты знаешь, кто такой Начкар? Начальник Ираула, ответил Сиников, ощущая тупую боль в груди. Ярно Начкар с пеной у рта докладывает, что час назад всё было в полном ажуре, дескать, он сам проверял. Врал, конечно. Тогда выходит, что мы виноваты. Забрали нас с поста двоих. Меня и моего напарника Витьку. который с другой стороны складов стоял. Хороший был парень мой земляк. До выяснения всех обстоятельств сажать на губу. Может ты знаешь что такое губа? Гауптвахта. Ты я вижу мужик ушлый. А то некоторые тут даже про военкомат ничего не слыхали. Карочи, утром на складах провели инвентаризацию. Не хватает сотни сопёрных лопаток и чуть ли не тонны сухих пайков. Подозрение почему-то падает на нас, хотя даже козе понятно, что такую прорву имущество мы за час сплавить никуда не смогли бы. В казарме шмон устроили и, конечно, нашли у меня в тумбочке пару этих самых пайков. Кто-то подбросил. Если бы в пакете к списанию готовились. Вот нас интендант иногда и подкармливал. Жралата вся рота, но ведь искали только у нас с Витькой. В общем, оформили как изъятие улик, следствие началось. Нас из общей камеры в отдельную перевели. Губа старая, раньше в этом здании конюшня была. Октябрь месяц, отопете не думают. Зато каждый день допрашивают. Тресли как котовши лодих. Витька слабоком оказался, расплакался, стал показания давать, в содейном сознался, всё, что следователи требовали, подписал, вижу, мне не отвертеться, но решил держаться до последнего. С Витькой разговаривать перестал, а он взял дурак, да повесился. Лёха отхлебнул из своей кружки и закашлялся. А разве мужину в камере повисеться? Как нечего делать? Вот смотри. Он вытащил гимнастёрку из-под брюк. Здесь два шнура, чтобы шматье по фигуре можно было подгонять. Один снизу, а второй на уровне пупа. Хорошие шнуры, крепкие. В бушлатах такие же имеются, но бушлата у нас сразу отобрали. По правилам эти шнуры арестованных положено выдирать. А дежурный по губе прозевал. Прапор, что с него взять? Голова совсем другим забита. Вот Витька шнуром его использовался, но а че дело было, пока я спал. Витьку на дембель в цинковом гробу отправили, а я крайним оказался. Говорят мне следователи: "Твой соучастник фактом самоубийства признал свою вину. Теперь дескать очередь за тобой. Калис салага, пока живём, не сгнил. Этих гадов тоже понять можно. Если вдруг выяснится, что Витька безвинным повесился, их ведь по головке не погладят". Крепко меня в оборот взяли и в наручники на целые сутки заковали. И пить не давали, и дубинками каждый день утюжили. Понял, что долго так не выдержу. Тоже стало самоубийстве подумывать. Да только под рукой ничего подходящего нет. Даже ложку отобрали, а про шнуры и говорить нечего. Решетку, к которой Витька петлю привязал, железным щитом прикрыли. Ну ладно, думаю, веревку я сделаю, белье на полосы порву, а за что ее зацепить? Стал я по камере шарить и вдруг заметил, что из штукатурки шляпка гвоздя торчит, ржавая вся. Я за неё кое-как ухватился и стал туда-сюда раскачивать. Когда выскочил гвоздь, вместе с ним и кусок штукатурки отвалился, а там доски. Оказывается, тут раньше окно было. Когда ремонт делали, его с двух сторон досками изобили изоштукатурили. Доски гнилые, я их с первого удара вышёп Сразу свежим воздухом потянуло. То-то ж на меня какое-то помрачнение нашло. Очнулся только в лесу, без шапки, без шинели. Хорошо хоть в кармане спички нашлись. Нам последственным курить разрешалось. Вот так до самого снега в лесу и прожил. Шалаш построил, картошку на колхозных полях воровал. Когда картошку убрали, на капусту и свеклу перешёл, грибы осенние собирал. А куда деваться? Домой вернусь, поймают, в части срок ждёт. Друзей надёжных нет. В деревню зайду, меня первый же участковый задержит. Воровать не умею, да и не хочу. В декабре простудился, несколько дней с температурой лежал. Потом побрёл, куда глаза глядят. Добрался до какой-то дачи, влез через окно, печку затопил, в подвале в аренне нашёл. Там меня тёпленького и взяли. Месяц от пневмонии лечили, ещё полгода в следственном изоляторе суда ждал. Ребята, которые со мной призывались давно уже все на гражданку вернулись. Судили меня за побег с ГАУ пахты и кражу с дачи. Дали 3 года. И что интересно, про старое дело даже не вспомнили. Как будто ни склада этого проклятого не было, ни Витькиного самоубийства. Вот так я и загремел в дизбат. А как ты здесь оказался? Осторожно, боясь вспугнуть паренька, поинтересовался Синяков. Это уже совсем другая история. Люха опять приложился к кружке. Тебе её знать не положено. Я хоть и дезертир, но не предатель. А что, если ты какую-нибудь лажу нашим ребятам готовишь? Потому и выведываешь всякие подробности, уязвимые места ищешь. Дуря башка, подул голос Шишига. Тебе говорят, человек, он сына своего разыскивает. Тот вроде тоже где-то здесь должен быть. Вряд ли, всё бесы паганые. Лёха уже порядочно окосел, да и сколько надо было этому замурыщу? Как его фамилия, в какой роте? Синяков Дмитрий? Не знаю такого. Его только 3 дня назад осудили. Тем более, не знаю, я уже 2 недели как в бегах. А капитана, знаешь, здоровый такой, Дарием зовут. Синяков попытался зайти с другого конца. Он еще на мотоцикле ездит. Кто ж его не знает? Командир наш, кличка Архангел. Почему? А потому что он здесь вроде Михаила Архангела, породу вашу паганную хочет по от корни извести. Бесы его как огня боятся. О, сильный он мужик, натуральный колдун. Как начнет всякую нечисть заклинать, мороз по коже. Между прочим, он свою колдовскую силу не только на бесов, но и на вас тратит. Ты хоть об этом знаешь? У Анны не скрывает, на нас всех заклятие положено. Мы бы и хотели в нормальный мир вернуться, да не можем. А что ему прикажешь делать? Должность такая. То, что Архангел Сволочь, я не отрицаю, но а видел бы ты его в деле? Орел, а не мужик. Спуска бесом не дает и своего беде никогда не бросит, хотя если поперек его воли пойдешь, порошок сотрет. Почему ж ты от такого славного командира сбежал? Потому и сбежал, что однажды поперёк его воли попёр. Лёха демонстративно перевернул пустую кружку к верху дном. Да я об этом и не жалею ничуть. Что у нас там за жизнь была? Жрали холодную кашу с сухарями, спали прямо на земле, да и то не волю. Каждый день жизнью рисковали. А стоит чертела всё. Да и тяга у меня к побегам осталась. Да и думаю, к бесам переметнусь. А вось ней съедят и не съели, спросил Шишига с какой-то странной интонацией. Лад, «Вот ты о чём? Не отживой пока сам видишь. Скитаюсь по разным забегаловкам, многие меня уже за своего принимают. Если ты и в самом деле человек, присоединяйся. Это уже относилось к Синеку. Сказано было тебе, он цены ищет, повысил голос Шишига. Не надо на него кричать. Вступил с и залёх Усеньников. Смотри, он и так еле живой. Сам виноват, отрезал Шишига. Знал, на что идёт. Кто виноват? Я? Лёха уже почти лежавший грудью на столике резко выпрямился. Урда лаки проклятые! За сладкую ягодку меня здесь держите. Да ещё подбиваете дорогу в наше расположение показать. Думаешь, я не понимаю, для чего этот разговор затеяли? Он гневно уставился на Синякова. "Сейначек, видите ли, у него пропал, и я за кружки барматуху должен объяснять, где его искать, выложить все подробности". А вокруг сто ошей, даже он та падла мордатая нас внимательно слушает. Лёха указал рукой на привратника. Хотя там балов левреей их отделяло чуть ли не 10 столиков, за которыми громко гомонила нетрезвая публика, тот на слова Лёхи отреагировал незамедлительно. Опять выступаешь, сморчок! Зловеще осведомился превратник, направляясь в их сторону. Молчо, молчо! Леха втянул голову в плечи, словно черепаха, заметившая приближающегося шакала. Выметайтесь отсюда и его оба тоже! Его указательный палец, на котором вместо ногтя имелся устрашающего вида кривой коготь, ткнул сначала в Шишигу, а потом в Синикува. Только рассчитаться не забудьте. Один момент! Шишига торопливо полез себе за пазуху. Несусь я! Ревкнул превратник. Лучше, если в вашу компанию человек затесался, пусть оно рассчитывается. И тут до Синикова дошло, что слова эти касаются вовсе не дезертира Лехи, уже торопливо пробирающегося к выходу, а лично его самого. Шум в пивной стал быстро стихать, как это бывает в театре, когда поднимается занавес. Все сидевшие поблизости пялились на их столик. Ещё оставалось неясным, какое именно представление здесь сейчас разыграется трагедия или фарс. Но главным действующим лицом в нём, наряду с превратником, конечно, предстояло быть Синекову. Э, в чём собственно дело? Он снизу вверх глянул на своего визави. Ты, дурачка, не валяй. Сам знаешь, чем для нас человек интересен. По бесстыдно-откровенному тону превратника Синеков сразу понял, что вляпался в очень даже скверную историю. Никаких денег у него с собой не было, да и ни о деньгах тут вовсе шла речь. А из оружия имелась только одна волшебная иголка. Уж если она в свое время вывела из строя такого опасного противника, как Дарий, то и против через чур распоясавшегося беса должна помочь. Стараясь не выдавать себя ни единым резким движением, Синьков осторожно сунул руку в карман, однако там уже шарила лапа превратника. Была она хотя и тяжелой, но какой-то мягкой, рыхлой, словно вылепленная из теста. Синеков знал немало приёмов, проводящихся на кисть руки либо на пальцы. Но в их короткой вялой борьбе верх одержал привратник. И причина тут крылась не в силе беса, а в слабости человека. Синеков ещё минуту назад вполне здоровый и энергичный, вдруг почувствовал расслабляющую дурноту, словно не пиво перед этим выпил, а какого-то парализующего зелья. Не было сил ни шевельнуться, ни даже открыть рот. Вот оказывается, что такое Превратник со всех сторон рассматривал изъятую Синькову иголку. Вещь, конечно, завидная, да только здесь от нее никакого проку нет. Она в мире людей делалась и только там силу имеет. Эта печальная весть еще не дошла до сознания Синькова в данный момент сильно затуманенного, а превратник уже вложил иголку обратно в его беспомощную ладонь. Забирай назад, нам чужего не надо. При этом он словно не в значаи полоснул своим когтем. Острым, как бритвенное лезвие, по запястью Синекова. Кровь потекла тоненькой, неверной, болезненной струйкой, словно моча при аденоме простаты, и привратник ловко подставил под неё пустую кружку. Те пальцами и пальцами шевелили, говорил он, низко склонившись над Синековым. И главное, ничего не бойся. Подохнуть мы тебе не дадим, вы ведь своих дойных коров тоже не режете. Вот это называется улив. Мысли в голове Синьково ворочались туго, словно шестеренки в изрядно заржавевшем механизме. Засунут меня сейчас в какую-нибудь чулан и постепенно выпьют всю кровь по капельке. Начхать бесом на это пиво. Им сейчас другого напитка хочется. Не дождавшись, пока кружка наполнится до краев, привратник зажал рану пальцем и принялся шумно лакать кровь. Публика с не скрываемой завистью зашумела. Слышались реплики типа куда тебе всё одному, пиявка толстопузая и поделись в акхалакс с нами, а не то лопнешь. Молчать, малохольные, прикрикнул на них превратник. После выпитого глаза его сразу замаслились, а под носом нарисовались багровые усы. Не про вас это угощение. Затем случилось нечто такое, чего не ожидал никто из присутствующих, а уж превратник тем более. Уходя, он, по-видимому, запер входную дверь на задвижку. Потому что она вдруг со оглушительным грохотом слетела с петель. В пивную ворвалась весьма агрессивно настроенная толпа. Крайние столики были сметены в единый миг, а те, кто имел несчастье сидеть за ними, вдоволь отведали тумаков из-за трещин. Впрочем, побоище у дверей закончилось так же быстро, как и началось. Очистив подобающий плацдарм, вновь прибывшие почтительно расступились. Пропуская вперед существо неопределенного пола, но невероятной телесной красоты, это уж точно был Без. Люди столь прекрасными просто не рождаются. Шагая одновременно грациозно и мужественно, Без красавец вышел на середину зала. Всех, мимо кого он проследовал, неведомая сила отбросила прочь и произнес с звенящим от праведного гнева голосом: «Что я вижу? В то время как банды людей топчут ближайшее окрестности города...» Среди нас нашлись такие, кто честному служению предпочел бездумное веселье, ни развод, ни злые казни, ни вредительство, что было бы объяснимо и даже простительно, полнейшее безделье. Можно подумать, до вас не дошла весть об объявленной накануне немедленной поголовной мобилизации. Любители пива, уже приготовившиеся было к активной обороне, стали на перебой оправдываться. Одни клялись, что заглянули в этот вертеп всего на минутку, чтобы в преддверии великой битвы выпить последнюю кружечку пива, другие доказывали, что после сражений возле асфальтобетонного завода у Кальвинского собора и на улице Клары Цеткин они признаны инвалидами. Третьи из пеноверта утверждали, что ни о какой мобилизации слыхом не слыхивали, поскольку на кануне весь день спали, грезили, болели и вообще отсутствовали в городе. Незваному гостю посмел возразить лишь превратник, которому кружка свежей человеческой крови добавила не только сил, но и самомнения. "Ну и новости нам принёс. Да не уже целый день судачит вся округа, и ради этого стоило ломать двери и переворачивать столики? Мы вольные духи останемся такими даже превратившись в бесов. Никто не вправе навязывать нам свою волю. Плевал я на вашу мобилизацию". Захочу и не пойду. Если не хочешь идти, тогда полетишь, хладнокровно возразил пришлый бес. Повинуясь легкому взмаху его руки, огромная туша привратника оторвалась от пола, дважды плавно перевернулась в воздухе и медленно поплыла к зияющему провалу входных дверей. Едва только это случилось, как к Синикову немедленно вернулась способность распоряжаться собственным телом, стараясь перекричать поднявшийся в пивной неимоверный гам У превратника нашлись не только враги, но и сторонники. Он обратился к Шишиги. Смотаваемся отсюда, тут где-то должен быть служебный выход. Знакомым путём, которым их юношеская компания неоднократно спасалась от милиции и дружинников, Синяков преодолел кухню, подсобку, два коридора, раздевалку для рабочего персонала и оказался на захламленном заднем дворе. Где произвел страшный переполох среди кур или среди духов, принявших куриный облик, Шишига, которого похоже совсем не устраивала перспектива немедленной мобилизации, выскочил вслед за ним. Перевяжи скорее руку, крикнул он, иначе тебя по запаху крови найдут. Синьков на бегу выхватил носовой платок и кое-как замотал продолжавшую кровоточить рану. Ты не думай, что мы все такие, как этот мясник, словно оправдываясь, продолжал Шишига. Ведь это то же самое, что алкоголизм у людей. Некоторые без глотка и дня прожить не могут. А меня, например, совсем не тянет. Меня к водке тоже не тянет, огрызнулся Синикув. Но когда есть возможность выпить, никогда не отказываюсь. Уйти от пивной далеко они не смогли. Что ни говори, потеря крови сказывалась. Буквально через 1000 шагов у Синикова закружилась голова и появилась одышка. Шишига, правильно оценив состояние своего спутника, Затащил его под какую-то арку на обшарпанных стенах, которой призывы типа "Далую чередиловку" соседствовали с лозунгами "Спартак чемпион" и "Рок жив". Эх, воздуха не хватает. А ведь раньше всю чужую защиту мог перебегать. Где мы сейчас? Как я это тебе объясню? Пожал плечами Шишига. Мы ведь всё здесь называем по-своему. Интересно. Ну и как, к примеру, называется это место? Сиников был готов болтать о любых пустяках, лишь бы ему позволили спокойно посидеть. "Скоарбеще", коротко ответил Шешига. "Почему так мрачно? Здесь тень падающая из вашего мира особенно многолика и особенно черна. Люди насмерть рубились на этом пятачке ещё задолго до основания города. Потом тут стояла первая крепость, которую много раз брали штурмом враги, где-то рядом было лобное место, где сажали на кол чужаков". колисовали преступников, жгли еретиков, вешали простолюдинов и обезглавливали знать, какая бы власть ни свергалась или не воцарялась в городе, а кровь чаще всего лилась именно здесь. По близости от этого места всегда было много церквей, но заведения, где пытали и уничтожали и накомыслящих, ещё больше. Вот на той улочке полсотни лет назад погиб один очень известный человек. Наёмные убийцы заманили его сюда из другого города. Такие места, пропитанные безвинной кровью и отравленные предательством, всегда считались проклятыми. Здесь надо пореже бывать, а уж жить ни в коем случае. Вы же по 10 раз отстраивали эти руины, хотя результат с каждым разом был всё хуже и хуже. Кажется, я поняла, о каком районе ты говоришь. У нас он называется Святым Предместьем. Действительно, в последний раз его отстраивали совсем недавно. Оно, как ни странно, считается местной достопримечательностью. Памятником старины, надо сказать, картина жалкая. Двухэтажную Хрущевку даже крытую красной черепицей трудно выдать за шедевр древнего зодчества. Дело не в этом. Зло на вечное оставило здесь отпечаток своего копыта. Тебе виднее. Впрочем, я и раньше не любил тут бывать. Водку в местных кабаках безбожно разбавляли, шалавы были сплошь триперными, милиция под вечер просто зверела. А несколько дней тому назад не вдали отсюда засудили моего сына, вспомнив, Вадимки Синьков добавил. Зря мы этого люха упустили, уверен, он знает дорогу в Дизбат. А я не уверен, возразил Шишига. Разве ты не заметил, что у него не всё с головой в порядке? Это не человек, а ходячий труп. Все кому не лень сосут из него кровь: за кружки, сивухи за женские прелести, да и за просто так. Парень долго не протянет. Тем более, его надо было спасать, увести отсюда, спрятать где-нибудь. Странное его существо, люди. Если бы Лёхе здесь не нравилось, он бы давно сам ушёл. Да, он убивает себя, но убивает по собственной воле. Есть у вас такая блажь. Тебе меня не переубедить. Синяков, проветривая лёгкие, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Уже вроде полегче. А что это за тип, который в пивную ворвался? Я его впервые вижу. В эту западню угодило множество духов. Скорее всего, он один из нас, но только куда более могущественный, чем, к примеру, я. Теперь он стал могущественным бесом и позволяет себе то, чего никогда бы не позволил в преисподней. Вполне возможно, что в мире людей у него был очень могущественный подопечный, которого с недавних пор оставила удача. Если вернёшься назад, почитай газеты за этот период. Или где-то свергли диктатора, или разорился знаменитый богач, или на месте преступления схватили досельного уловимого преступника, как я понимаю, покровительствуя добрым людям, дух и делает доброе дело, а покровительствуя злым наоборот. Не совсем так. Духу безразлично, чем занят его подопечный, и уничтожением ближних своих, или созданием произведений искусства. Его забота сделать так, чтобы его чаяния осуществились. Это аморально. Плевать мы хотели на вашу мораль. Прости, конечно, за огрубость, но впрети не путай отношения между людьми в рамках вашего общества и отношения между человеком и духом. Это совершенно разные понятия. Ну как, ты уже можешь идти? Конечно. Ощущая легкое головокружение, словно от стакана шампанского, Синьков встал на ноги. Подумаешь, пол литра крови. Невелика потеря. У меня ее литров пять. Однако ведь нам по городу еще шастать и шастать.